Я вижу, как волны смывают следы на песке. Я слышу, как ветер поет свою странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют ее. Музыку волн, музыку ветра. Здесь трудно сказать, что такое асфальт Здесь трудно сказать, что такое машина Здесь нужно руками кидать воду вверх Музыка волн, музыка ветра вспомнит о тех, кто сбился с дороги. Кто из вас вспомнит о тех, кто смеялся и пел? Кто из вас вспомнит, чувствуя холод приклада?